Виселицы на Тауэрском холме. Рассвет. 22 октября 1714. Когда рассвело настолько, что стало возможным перемещаться, не держа перед собой горящие предметы, четверо сошлись у эшафота посреди Тауэрского холма. Двое пришли со стороны моря, один — чернокожий, второй — рыжий коротышка с крюком вместо руки. Двое других показались из-за внешних укреплений Тауэра. Оба были джентльмены, но прибыли пешком в сопровождении нескольких стражников. За ними на расстоянии ехали человек пять конных драгун. Сегодня казни не намечалось, и виселицы для двух джентльменов и двух моряков служили всего лишь ориентиром. Тауэрский холм был довольно обширен и по большей части представлял собой открытый плац, но кое-где его пересекали земляные укрепления, на которых гарнизон репетировал Европейскую осадную войну. Чтобы дуэлянтам не блуждать, пока не расцветет окончательно, условились встретиться у Эшафота, где иногда предавали смерти знатных узников Тауэра. Как только впереди показался помост, стражники, сопровождавшие джентльменов от ворот, отстали и дальше следовали за ними на почтительном отдалении. Юридическая сторона дела была довольно забавна. Знатным узникам не возбранялось гулять по Тауэрскому холму. Естественно, под надзором стражников, следивших, чтоб арестант не сбежал и не завел крамольных бесед с кем-нибудь из свободных. А вот дуэли, хоть и происходили довольно часто, были запрещены законом. Очевидно, Уайт заранее договорился обо всем с комендантом Тауэра. Он рано утром выйдет погулять по Тауэрскому холму, стражники на несколько минут потеряют его в тумане, раздастся выстрел другой, Уайта найдут живым или мертвым, если мертвым, то похоронят, если живым... Отведут назад в Тавор. В обоих случаях несложно будет представить объяснение. На гуляющих напали грабители. Произошла схватка. Уайт вырвал у противника пистолет и так далее. Шито белыми нитками, но не больше, чем аналогичные истории, на которые списывали другие дуэли. Соответственно, стражники держались поодаль. Драгуны тем временем оцепили весь участок, чтобы Уайт не рванул в Лондон, до которого отсюда было не больше сотни размашистых шагов. «Где пистолеты?» — осведомился Уайт. Будь его противник и секундант противника джентльмены, он бы прежде с ними поздоровался, но морские бродяги не заслуживали лучшего приветствия. «Пистолеты? Какие пистолеты?» — спросил Даппа. — Вы известили в письме, что сюда доставят пару дуэльных пистолетов, — отвечал Уайт, подозревая издевку. — Я обещал раздобыть огнестрельное оружие, — сказал Даппа, — и предоставить вам выбор из двух стволов. Если вы соблаговолите пойти со мною и капитаном Ван Крюйком, я покажу вам первый. Он шагнул в туман. Ван Крюйк посторонился, пропуская Уайта и его секунданта, молодого человека по фамилии вудров Те явно не хотели подставлять Ван Крюйку спину. Несколько мгновений звучало «Ну что вы, что вы!» и «Только после вас!» Затем все трое двинулись шеренгой на расстоянии больше радиуса действия кинжала. «Далеко это?» — спросил Чарльз Уайт. «Меньше, чем в ста шагах отсюда», — отвечал Даппа. Начался подъем, они подошли к основанию уступа, естественные трибуны, с которой лондонцы обычно взирали на повешение знатных узников. Даппа не полез в лоб, а взял правее и двинулся по свежим следам от колес. Следы вели к артиллерийскому орудию, установленному на лафете и развернутому вниз по склону. В утренних сумерках трудно было удержать в памяти направление, но вроде бы жерло указывало на берег. Рядом на земле располагались пороховой бочонок, пирамида ядер и весь необходимый инструмент — банник, прибойник и так далее. Прежде чем Уайт успел как следует осознать увиденное, Даппа повернулся кругом, и большими шагами двинулся к Темзе, считая «раз, два, три». Они приближались к следующему подъему. Части земляных укреплений под крепостной стеной. Небо просветлело, туман рассеялся. Теперь Уайт и его секундант видели, что да ведет их ко второму орудию, развернутому в сторону первого, мрачно смотрящего с уступа на середине Тауэрского холма. За сто шагов Уайт успел свыкнуться с идеей и даже найти ее забавной. «Где вы раздобыли пушки?» — осведомился он. «История занятная», — отвечал Даппа. «Но если вы скоро умрете, вам незачем ее знать. А если умру я, то пусть это будет моя месть оставить вас в неведении». «Кстати...» Строго говоря, они не пушки, а единороги или гаубицы. У пушки ствол длиннее, а сама она более тяжелая. Она стреляет тяжелыми ядрами на большое расстояние, чтобы крушить стены. Гаубица — нечто вроде горизонтальной мортиры. В ней используется меньший заряд. Я решил, что для дуэли она удобнее. «Пушечные ядра в случае промаха долетали бы до города. Гранаты легче и будут падать недалеко от орудия». «Как они могут быть легче, если сделаны из того же материала?» — спросил Вудров, очевидно изучавший натурфилософию. «Они, как видите, полые» по без особого усилия поднял шестидюймовый снаряд и развернул, показывая высверленное отверстие с пучком серых нитей, меридианами расходящихся на все полушарие. Полы, чтобы их можно было начинить порохом. Иначе мы бы провели тут целый день, дожидаясь удачного попадания. Гранаты взрываются и убивают все на несколько ярдов вокруг. Ясно. Очень практично проговорил Вудров, не вполне уверенным голосом. Видимо, он обдумывал последствия для себя лично. Ван Крюик наблюдал за ним с нескрываемым ехидством. «Не торопитесь, можете осмотреть гранаты, гаубицы и что еще вам угодно. Уверяю вас, все совершенно одинаковое». «Нет надобности», — отвечал Уайт. «И времени у нас мало». «Вполне очевидно, что более выгодная позиция более высокая». Он кивнул на первую гаубицу. «Поэтому вы ждете, что я выберу ее, и если одна гаубица с дефектом, вы поставили ее туда. Я выбираю эту. Получайте свою более высокую позицию». «Хорошо», — сказал Даппа. «Идемте на середину». Они встали спина к спине на поле. Каждый лицом к той пушке, которую ему скоро предстояло зарядить. Секунданты, отойдя в сторону, следили за соблюдением всех правил и формальностей. «Превосходно!» — проговорил Уайт. «Там я победил Ньютона и Вигов, ибо испытания Ковчега он точно не выдержит. Здесь я одержу победу над вами, или погибну, и то и другое меня устраивает». «Раз!» — сказал Даппа и шагнул прочь главным образом для того, чтобы остановить словоизлияние. «Отлично! Раз!» Уайт тоже сделал шаг. Они принялись считать в унисон, и примерно на числе сорок, поскольку шагали очень широко, оказались рядом с гаубицами. Тут оба отбросили деланную невозмутимость и принялись заряжать орудие. Уайту в этом помогал секундант. Даппе? Нет. Ван Крюйк стоял спиной к гаубице, как будто вышел на утренний променад и теперь любуется видом лондонской гавани с Тауэрского холма. Когда Даппа злобно сверкнул глазами, голландец облизнул крюк и поднял его, словно определяя направление ветра, за что немедля получил тычок в спину. Довольно. Глянь, как они суетятся. Отвечал Ван Крюйк. «Они сами не понимают, что делают!» «Это меня и тревожит!» «В Каире ты был куда спокойнее!» Напомнил Ван Крюйк. «А я тебя понукал!» «В Каире мне нечего было терять!» Воскликнул Даппа. Он откатил пороховой бочонок на безопасное расстояние от гаубицы и поддел кинжалом затычку. «Уайт с Вудроффом свой бочонок отодвинули?» Ну вот, теперь ты хочешь, чтобы я сообщил тебе результаты своих наблюдений. Ты мог бы наблюдать за противником и одновременно делать что-нибудь полезное. Отлично. Ван Крюйк в развалку обошел гаубицу, посмотрел на ствол, затем перенес взгляд на цель. Да, они отодвинули бочонок, но не так далеко, как следовало бы. Он поднял камень и, словно молотком, забил им подъемный клин под казенную часть орудия. «Как ты думаешь, надо внести поправку на вращение земли?» Даппа демонстративно не поддался на провокацию. Он совком на длинной ручке набрал пороха и теперь закладывал его в гаубицу. Диаметр совка был заметно меньше, чем диаметр дульного отверстия. «Вот на этом шаге они...» «Скорее всего, ошибутся», — задумчиво проговорил Даппа, сились затолкать совок в узкую зарядную камору. «Надеюсь, что они набьют пороха от души и взлетят на воздух». «Это было бы не спортивно», — упрекнул его товарищ, крюком соскребая окалину с запального отверстия. Гранату он взять не мог. Для этого нужны были обе руки. Даппа заложил ее в жерло и принялся вталкивать прибойником, не переставая внимательно поглядывать на второе орудие. «Вот к чему привела твоя медлительность!» — воскликнул он. Они с ванкрюйком оба видели, как Уайт, ухмыляясь, подносит фитиль к запальному отверстию заряженной и нацеленной гаубицы. Облако пламени размером с приходскую церковь заслонило противников, затем погасло и превратилось в дым. «А вот к чему привела их торопливость!» — заметил Ван Крюйк. Как понимал и он, и Даппа, Уайт с Вудрофом не рассчитали заря Сила огня раздавила снаряд в дуле, выбросив облако пороха, который на везенье стрелявших по большей части сгорел уже в воздухе. Теперь оставалось только ждать, когда дым рассеется. Как только взглядом вновь предстали Уайт и Вудров, оглушенные и сильно опаленные, Ван Крюйк поднес фитиль к запальному отверстию. Гаубица выстрелила как положено. Долю секунды они видели летящую гранату. Она разбилась о каменную крепостную стену и не взорвалась, а осыпала Уайта с Вудрофом, осколками и порохом. Те едва ли заметили, поскольку, наконец, пришли в себя и занялись гаубицей. «Вот сейчас они себя взорвут», — предположил Даппа, обмакивая банник в ведро. «Ничего подобного!» «Они нашли воду, которую ты им заботливо оставил, и банят свою гаубицу в точности, как мы нашу. Однако у нас преимущество. Мы уже начали пристреливаться, а они... нет». Ван Крюйк забил клин чуть глубже и ногой толкнул одно из колес лафета, поправляя азимут. дапа перезаряжал. Покончив с этим, он захотел поскорее выстрелить. но Стоял перед жерлом и набивал туда палки, сухую траву, листья и прочий мусор. Так что, в конце концов, гаубица стала похожа на бронзовую вазу с увядшим букетом. Даппа угрожающе помахивал фитилем над запальным отверстием, делая вид, будто сейчас подожжет. Но Ван Крюйк так увлекся, что ничего не замечал. Он даже не поднял голову, когда вторая граната из уайтовой гаубицы просвистела у него над плечом и зарылась в земляной склон. Однако он видел, куда она попала, и указал на нее Даппи. Тот поплевал на пальцы, сунул руку в пещеру, пробитую снарядом, вытащил тлеющий запал и, чертыхаясь, бросил его на землю. Ван Крюйк наконец отошел от дула, крюком подцепил черпак воды из ведра и залил шипящий и пыхающий запал. Даппа тем временем произвел второй выстрел. Граната попала в основание вала за спинами Уайта и Вудрофа, ярдах в двух правее. Вместо того, чтобы зарыться в землю, она подскочила вертикально вверх и пропала. Через несколько секунд, очевидно, достигнув апогея и начав падение, она взорвалась в футах в десяти над землей, не очень далеко от Уайта и Вудрофа. Однако те приметили ее подъем и спуск, что было видно по их яростным жестам, поэтому успели отбежать и броситься на землю. Оба не пострадали. Ван Крюйк был вне себя мне хочется подойти и продырявить ай ту черепушку сказал он почему это моя дуэль а не твоя заметил дапа вновь принимаясь за гаубицу ванкрюк начал сгребать веточки и травинки не собранные в первый раз как секундант я должен остановить твоего противника если он попытается сбежать уайт бежал «Случай спорный», — возразил Даппа. «Капитан не должен бросаться ничком на палубу, когда по его кораблю дают бортовой залп. Но когда рядом падает граната, он не обязан стоять и ждать, когда она взорвется». «Хм...» — промычал Ван Крюйк. И вновь принялся набивать дуло мусором. На сей раз он для пущего эффекта сорвал с головы каштановый парик и затолкал его следом. Третья граната пронеслась мимо. Теперь Уайт и вудров положили еще меньше пороха, так что она ударилась о землю, описала в воздухе мертвую петлю и упала прямо перед Даппой. Черный дымящий шар с тлеющим запалом. Снаряд покатился под уклон, но недостаточно быстро. Даппа попытался ускорить его пинком, промахнулся, снова занес ногу и толкнул гранату изо всех сил в следующий миг он развернулся и плашмя упал на землю ванкрюй тем временем повернулся спиной к гранате и обнял пороховой бочонок плащом заслоняя его от искр граната подпрыгивая катилась по склону через три секунды она взорвалась мгновение спустя громахнуло во второй раз видимо отлетевшая искра Воспламенило порох в запальном отверстии гаубицы, произведя преждевременный выстрел. Дапа и Иван Крюйк не сразу поднялись на ноги. Обоих ранило осколками и отлетевшими камешками. Оба были слегка оглушены. Они видели, как их граната взорвалась над Темзой. Взрыв Уайтовой гранаты сбил прицел их гаубицы, однако полоса горящих веточек и листьев огненной дорожкой протянулась вниз по склону, а Вудров яростно пинал нечто, исходящее густым дымом и упорно липшее к его ноге. Парик. Уайт тем временем готовился перезарядить орудие. Вот тут-то они и перестали существовать. Крепостную стену скрыл от Ванкрюйка и Даппы огненный шар, в котором кружились безобразные черные клочья. Оба вновь бросились на землю. Сверху пошел раскаленный дождь. Они вскочили и принялись быстро увеличивать расстояние между собой и боеприпасами. Путь их лежал мимо эшафота, который сейчас украшали простертые тела стражников. Снизу донеслось дробное «Бабах!». Взорвались гранаты Уайта. По этому сигналу Даппа и Ван Крюйк в бодром темпе направились к реке. Если бы кто-нибудь из стражников поднял голову, то увидел бы, как они исчезли в штормовом фронте дыма, скрывшего всю нижнюю часть Тауэрского холма. Впрочем, внутри этой дымовой завесы видеть было можно, пусть и на небольшое расстояние. Даппа и Ван Крюйк остановились, или, по крайней мере, замедлили шаг там, где еще недавно стояли Уайт и вудров Ничего похожего на трупы не наблюдалось, хоть Даппа и уверял, что споткнулся о чей-то хребет. «Невероятно!» – задумчиво проговорил Ван Крюйк. Он разглядывал что-то на выжженной земле, поочередно указывая крюком как пальцем на какие-то мелкие предметы. раз «Два, три, четыре, пять!» «Что такое?» «Слишком много ушей!» — воскликнул Ван Крюй. Даппа подошел и тоже наклонился. Ушей и впрямь было пять. Четыре сморщенных в одной стороне, а чуть поодаль свежее окровавленное. «Это я объяснить могу!» да по башмаком подгреб немного земли чтобы присыпать сморщенные уши но чуть позже давай поскорее вернемся на корабль сейчас сюда сбегутся стражники и драгуны они наверняка перепуганы до полусмерти согласен и все равно мне не терпится к себе на корабль Да, по Иван-Крюйк по-прежнему мало что видели за туманом, но они двинулись вниз с холма, а это, как известно, самый верный способ отыскать океан. Надеюсь, следует понимать, что ты, наконец, бросил свое глупое писательство, которым так всем надоел. Я выпустил свое ядро и не спешу перезаряжать. Впрочем, как литератор, я остаюсь преданным рабом музыки, и всегда готов исполнить ее веление. «Тогда лучше нам и впрямь побыстрее добраться до корабля», сказал Ван Крюйк, прибавляя шаг. «Надо поднять паруса и выйти в море, где этой ведьме до тебя не добраться».